Глава девятнадцатая Максим в бешенстве бегал по второму этажу мужского отделения, громко зовя Леру и забегая в каждую палату. Забежав в палату под номером двадцать, он увидел несколько коек. Их было десять, но Максу не было дела до их количества. Первое, что ему бросилось в глаза, на всех кроватях были матрасы, поверх которых, казалось, лежал кто-то, укрытый одеялом. Максим подбежал к первой кровати и сорвал одеяло, от которого несло плесенью. Перед ним открылась омерзительная картина. На грязном матрасе лежал манекен. Но его глаза, рот и нос не просто были обезображены. В них кишели черви. Запах в палате стоял омерзительный. И, и Макс понял, что, вероятнее всего, здесь тоже не обойдется без трупов крыс. Или даже кого побольше. Под вторым одеялом была такая же картина. Под третьим лежала лишь половина манекена, верхняя его часть. Вместо человеческих пластиковых ног лежали две ноги какого-то копытного животного. Макс решил, что это были ноги козы, и убедился, что прав, когда под следующим одеялом он увидел остальные части ее тела, отделенные от туловища, но сложенные вместе, в том числе и голова. Недостающие ноги манекена были здесь же. Все кишело червями и жутко воняло. Над следующей кроватью Макса и вовсе чуть не стошнило, когда, подняв одеяло, он увидел голову свиньи, которая шевелилась. Фонарь снова замигал, давно съеденный обед подступал кверху, когда между грязными зубами из раскрытой пасти мертвой головы вылезла крыса. Максим сдержал позыв и продолжил быстро, стараясь особо не разглядывать, что там лежало, срывать одеяло одно за другим в надежде не увидеть под одним из них Леру. Славик и Лена безучастно наблюдали за ним в дверном проеме. Парень крепко держал за руку свою девушку, боясь отпустить ее. Максим подошел к стене, где несколько минут назад сидела Лера перед тем, как исчезнуть. Поднял ее небольшой кожаный рюкзачок, накинул его на свое плечо и постучал по фонарю. Тот не переставал мигать. «Он скоро полностью отключится», — взволнованным голосом сказал Максим. «Нет смысла ее искать на первом этаже, ведь так?» «Думаю, да», — согласился с ним Славик. «Нам нужно опуститься на минус первый, нам четко дали это понять». «Как они смогли все это предвидеть?» — спросила Лена. «Откуда они знали, что Стрела никого не убьет? Что Лерка будет сидеть одна в коридоре?» «А может, они и не знали», — ответил Максим. «Стрела могла убить меня или Славика. В любом случае, текст в записке соответствовал бы действительности. Один из нас сошел с дистанции». «Только это оказалось Лера». «Ключи у тебя?» — Макс посмотрел на Славика. «Все три», — тот похлопал рукой по карману. «И где же этот погреб?» «Погоди», — сказала Лена. «Я же в кабинете врача тогда вытащила из-под стекла план с расположением комнат в здании. Думаю, там это есть». Лена вытащила из внутреннего кармана куртки сложенный листок, от которого исходил запах прелости, и разложила его на полу. «Мы сейчас здесь» она пальцем в план. — А вот здесь — пищеблок, — перебил ее Макс. — Идем. Лена быстро сложила листик обратно и, крепко держа Славика за руку, они вместе быстрым шагом пошли за почти бегущим Максимом. Оказавшись в холле первого этажа, Макс на всякий случай резко дернул входную дверь, но та даже не шелохнулась. Затем он распахнул дверь, ведущую к кабинетам персонала и к пищеблоку. И когда на него чуть было не упал манекен, который несколько часов назад напугал Лену, он со всей силы ударил по нему кулаком так, что тот отлетел в сторону. Догоняйте! скомандовал Максим и быстро пошел прямо по коридору. Кабинет врача был слева, и Макс это помнил, поэтому он уверенно повернул направо, где над уже привычно облезлой дверью висела выцветшая табличка пищеблок. Дверь закрыта, сказал Максим, несколько раз дернув ручку. Вот, держи. Какой-то должен подойти, поспел Славик, предлагая Максу на выбор три ржавых ключа. Первый не подошел, он даже не вошел в замоченную скважину, и Славик спрятал его обратно в карман. Второй легко вошел в пазы, Макс провернул его и услышал щелчок, а затем еще два. Раздался скрип, но Максим не спешил входить. Он осмотрел весь дверной проем на наличие всевозможных приспособлений, способных вывести его из строя. Ничего не найдя, Он медленно вошел в огромную комнату, которая все свое существование в этом доме служила исключительно кухней. Слева вдоль стены были столы. Вероятно, в пустующем углу когда-то располагались холодильники. Но не это привлекло внимание троих молодых людей, что зашли сюда. Посреди кухни стоял большой круглый стол, за которым сидело три манекена. «Жуть какая!» — сказала Лена, подойдя ближе к ним. В отличие от тех манекенов, которые уже встречались им ранее, лица этих не были обезображены. На одном манекене было надето женское платье и парик из длинных темно-русых волос. На втором была надета мужская одежда, футболка и брюки. На третьем манекене тоже был парик, только светлый, юбка и кожаная куртка. «Это ее куртка», — с трудом сдерживая эмоции, негромко сказал Максим. «Это куртка Леры». Он положил мигающий фонарь на стол и осторожно снял куртку с манекена. «Народ, куртка в крови!» — отметил Макс, чувствуя, как внутри него все закипает. «Не спеши делать выводы», — попыталась успокоить его Лена. «Вспомни, у Лерки в кармане был шприц с ее же кровью. Может быть, это его содержимое?» «Будем надеяться», — сказал Максим, крепко сжимая в руке куртку своей девушки. «Это вообще кто? Мы, что ли?» — спросил Славик. «А почему тогда трое?» «Слав», — Лена прижалась к парню, — «оно шевелится». На столе перед тремя сидящими фигурами стояло несколько больших грязных кастрюль, одна из которых действительно только что немного сдвинулась с места. Славик приоткрыл крышку и тут же, выронив ее, отвернулся от стола, стараясь уберечь Лену от увиденного им. Макс подошел, не выказывая никаких эмоций, и заглянул в кастрюлю. Снова голова свиньи и пара крыс ничего нового для него. Он открыл еще одну крышку, посветил в кастрюлю уже совсем тусклым лучом фонаря и увидел внутри требуху и опять же крыс, поедающих ее. Он не стал накручивать себя, пугая, что органы, лежащие внутри, могли бы принадлежать человеку, особенно весьма любимому им человеку, потому что из кастрюли исходил устойчивый запах тухлятины. Еще в двух кастрюлях ожидаемая картина была примерно такой же, но в последней, которая была меньше всех. Макс нашел записку. Снова письмо, сказал он. Читай вслух, попросила Лена. Добро пожаловать на семейный ужин. Мать и ее прелестные дети. Идиллия. Праздничный ужин уже накрыт на столе. А где же наши гости? Да вот же они. Как мило, что вы зашли. Присоединяйтесь. Ой, нет. Кажется, вы что-то потеряли. А теперь подумайте хорошенько, принадлежало ли вам на самом деле когда-то то, чего вы, как вы думаете, лишились. Вот вам раскрытие небольшой тайны. Вас всегда было трое. Три поросенка, которые спрятались в соломенном домике от злого волка. Вот только домик все равно полон. Полон теми, кто жил здесь до вас теми, кто умер здесь до вас. Но вернемся к ужину. Для того, чтобы вам попасть туда, куда вы направляетесь, вам нужен ключ. К сожалению, имеющиеся у вас не подойдут. Но вот тот, кто вам любезно подан к ужину, вполне. Это ваше седьмое задание, и вы почти справились с ним. Осталось опустошить посуду. Ведь, как известно, не притронуться к ужину в гостях — это дурной тон. И не забывайте, В здании есть вредители, и на них, разумеется, расставлены ловушки. Будьте осторожнее и внимательнее. Удачи!» «Да они издеваются!» — закричал Максим и громко стукнул кулаком по столу, чего все, что на нем стояло, дрогнуло. «Мы хотели выйти из игры, а получается, что так или иначе мы все равно следуем их указкам и идем по их маршруту», — сказала Лена. Максим стал переворачивать кастрюли одну за одной. Вываливая дурно пахнущее содержимое на стол, из той кастрюли, где лежала голова свиньи, выбежали крысы и прыгнули со стола на пол, из-за чего взвизгнула Лена. Когда Макс вывалил гниющую требуху, он услышал характерный звук — ключ — ударился о стол. Максим подошел к манекену в мужской футболке, стащил ее с него и, намотав футболку на свою ладонь, взялся ею за ключ. Протерев его от вонючей слизи, Максим передал Лене рюкзак и кожаную куртку Леры и быстрым шагом направился к двери, на которой висел навесной замок. Он не ошибся, ключ подошел. Макс действовал так быстро, словно за ним кто-то гнался. Вытащив из засовы замок, он, не раздумывая, рванул на себя деревянную дверь и тут же громко вскрикнул и выругался от испуга, осветив тусклым светом то, что стояло сразу за дверью. «Мамочки, да сколько можно?» Забилась в истерике Лена, когда они со Славиком подошли ближе к Максу. «Что за ненормальные это придумали?» Максим стоял как вкопанный у входа в погреб, нос к носу с мертвой свиной головой, которая каким-то образом была прикреплена к пластиковому телу манекена. «На всю голову отбитые!» — почти прорычал Славик. «Им самим здесь лечиться нужно было!» «Здесь еще одна записка». Тихим, насколько возможно, сдержанным голосом, немного успокоившись после короткого срыва, сказал Макс, с трудом пытаясь снова не взорваться. Вы справились с седьмым заданием. Да, попытки выбраться из этого здания именно через погреб были, и неоднократные. Да, действительно, отсюда был ход. Сможете ли вы им воспользоваться, зависит от многих факторов, но подсказок больше не будет. Примите поздравления, вы у порога восьмой локации. Как вы уже убедились, вовсе не обязательно проходить все 10, чтобы найти выход. Ведь та, которую вы ищете, уже его отыскала. Удачи! Что будем делать? спросил Славик. С одной стороны, стоит проверить подвал, с другой стороны, это может быть очередная уловка. Та, которую вы ищете, уже нашла выход, перефразировав, повторил Максим. Они хотят сказать, что Лера. «Больше не в здании?» «Ребят, мы же все смотрели страшилки про подвалы», ответила Лена вопросом на вопрос. «Мы же не пойдем туда?» «Подсказок больше не будет», сказал Максим. «А значит, мы должны проверить все. Может быть, мы выберемся через какой-то ход в погребе, через люк или незаколоченное окно. Может быть, последние локации вне дома. Ведь если верить записке «Лера там», Он кивнул в сторону забитого досками окна. «Но если это не выход, то я каждый угол этой больницы обойду, но найду тех, кто все это устроил, и найду Леру». Славик и Лена молчали. «Вы со мной?» — спросил Макс. «Нельзя же разделяться», — ответил Славик, взял Лену за руку и подошел к Максиму. Макс толкнул с ноги изуродованный манекен, и тот покатился вниз по лестнице. «Глубоко» констатировал парень, светя вслед отлетающий от пластикового туловища свиной голове. «Какая-то нездоровая любовь к свиньям», — скривилась и поежилась Лена. Спускаясь по ступенькам, Макс светил то в одну, то в другую сторону бескрайнего подвала, пытаясь понять, с какой же стороны может находиться что-то вроде люка. Окошки были, но они были слишком маленькими и находились очень высоко. К тому же на них тоже стояли решетки. «Как здесь жутко», — сказала Лена, — «и холодно, и Леры здесь точно нет». «Но что-то же есть? Для чего-то же мы сюда пришли?» — ответил Максим и посветил в еще один дальний угол. «Смотрите, наверху. У дальней стены подвала в самом верху была каменная пристройка, уходящая вверх. «Похоже, это выступ за пределы стены», — сказал Максим. «Нужно проверить». Фонарь, который уже давно светил слишком тускло, вдруг снова замигал и через несколько мгновений потух. «Нет, нет, нет, нет!» — запаниковала Лена. «Только не сейчас! Только не сейчас!» — осторожнее сказал Максим. «На полу разбросан всякий мусор. Не споткнитесь!» Он прощупал все свои карманы и нашел в одном из них зажигалку. Через секунду небольшой танцующий огонек осветил лицо Макса. Славик и Лена стояли рядом и смотрели на него. «Ты же не куришь», — сказал Славик. «Отец курит», — ответил Максим. «Привык всегда держать при себе на всякий случай, если ему понадобится. Смотрите». Он указал вперед. «Я хочу подойти поближе и рассмотреть, функционирует ли люк в той пристройке. Может быть, один из наших ключей как раз открывает замок, который находится в этом погребе. Это восьмая локация, а у нас осталось два ключа. Все же я хочу верить в то, что мы проходим обычный квест» а Лера где-то там на улице ждет нас и попутно отчитывает тех, кто все это устроил. Давай только быстрее проверяй. Лену трясло то ли от холода, то ли от страха, и она отчаянно прижималась к Славику. Я не могу здесь находиться. Мне кажется, что из каждого угла за нами кто-то следит. Кажется, что сейчас все монстры сразу, которых я когда-либо видела в фильмах ужаса, окружат нас и... Успокойся, пожалуйста, тихо сказал ей Славик. Максим прав. Игра жесткая, но все же еще есть надежда на то, что это всего лишь игра. Славик и сам не верил в то, что говорил. Но истерика Лены здесь была бы неуместна. Он отдал Максиму имеющиеся у него два ключа. Макс положил их в карман и стал отдаляться от друзей, держа перед собой зажигалку. Те же решили не стоять на месте и тоже медленно шли за Максом, то и дело обо что-то спотыкаясь. Как только Максим дошел до люка, который теперь находился почти над его головой, Раздался громкий хлопок и хруст, а через долю мгновения по всему погребу и, пожалуй, по всему первому этажу разнесся душераздирающий крик. Кричала Лена. Славик старался удержать девушку за руки, понимая, что она падает. Ее крик оглушал его, наводил панику, но он не мог понять, что произошло. «Лена!» — кричал он. «Что? Что случилось?» Максим буквально подлетел к Лене и Славику, упал на колени и осветил девушку огоньком от зажигалки. «О, Боже!» — сказал он. «Слав, быстрее! Раскрывай его! Это капкан!» Лена шла справа от Славика, а потому именно правая ее нога угодила в капкан, который, казалось, поджидал здесь именно ее. В ботинок натекала кровь, струящаяся из разрыва в брюках. «Адски больно!» — стонала девушка. «Я думаю, у тебя может быть раздроблена кость» честно сказал ей Максим. «В здании есть вредители», пробормотал он, держа зажигалку возле окровавленной ноги девушки. Расставлены ловушки». «Что ты несешь?» закричал на него Славик, пытаясь разжать ржавые железные челюсти. В записке из кастрюли было сказано, что здесь есть вредители и на них расставлены ловушки. «Видимо, вредители — это мы». Лена снова громко закричала. Славик, наконец, смог разжать капкан. Нога повторно запылала огнем, сводя девушку с ума от боли. Берцовые кости были перебиты. К тому же глубокие раны сильно кровоточили. Славик приподнял куртку Лены, расстегнул на ней ее же ремень и резким движением вытащил его из брюк. Он наложил ремень чуть ниже колена девушки и плотно затянул его, затем снял с себя свою куртку, свитер и футболку под ним и быстро, ничего не комментируя, разорвал ее. «Сейчас я попробую приподнять штанину», — сказал он Лене, пытаясь сохранить самообладание. Но с его лба капал пот, а руки и голос дрожали. «Сперва я завяжу раны, а потом мы найдем что-то, что послужит шиной. Хорошо?» Лена быстро-быстро закивала, сглатывая слезы. «Я же врач, ты помнишь?» Славик попытался улыбнуться и поцеловал Лену в щеку. Но когда он медленно снял с нее ботинок и принялся поднимать ее штанину вверх, она снова завопила. «Нужно разрезать, брат», — сказал Славику Максим. «Нужно отнести ее наверх». Славик кивнул в знак согласия, замотал ногу Лены одним из оторванных лоскутов от своей футболки поверх штанины, стараясь не обращать внимания на стоны и крики девушки, а затем осторожно взял ее на руки и с трудом сам поднялся на ноги. Максим поднял с пола одежду Славика и вещи Леры, которые все это время несла Лена. Макс шел рядом, светя маленьким огоньком им под ноги. Лена стонала, а Славик, несмотря на то, что шел с голым торсом, обливался потом. Но не столько от того, что нес свою девушку, стараясь быть сосредоточенным и самому не угодить в ловушку, сколько от волнения и страха за нее и за них всех. Все возможные красные линии, о которых ребята говорили ранее, Все возможные знаки, выходки и ловушки, оставленные теми, кто готовил это здание к их прибытию, все говорило о том, что это не было обычным квестом. Их заманили сюда, как трех поросят. Вот только изначально их было не трое. От боли у Лены закатывались глаза, но она пыталась держаться, быть в сознании. Когда Славик ее нес, Ее разум хотел ухватиться за что-то взглядом, чтобы сконцентрироваться на том, что происходит вокруг, и не дать телу выключиться от болевого шока. Но то, что нащупывал взгляд девушки, только пугало и без того ее в мгновение помутившийся рассудок. Огонек на зажигалке прыгал, отчего Лене казалось, что вокруг них пляшут тени, которые выползают из дальних углов, желая схватить их, поглотить, оставить навсегда в этом подземном царстве. Ей мерещилось движение на стенах, ей слышались шорохи, ей виделись чьи-то глаза. Но во всем этом ужасе она понемногу стала забывать о боли. Страх от того, что может сейчас находиться рядом с ними во мраке, был намного сильнее страха за ее собственную ногу, с которой, несмотря на повязку Славика, на каменный пол капала кровь. У самых ступеней Лена вскрикнула, и Славик решил, что причинил ей боль но на самом деле она просто увидела голову свиньи, которую Макс вместе с туловищем манекена когда-то в прошлой жизни столкнул со ступенек прямо в этот погреб. Они поднялись на кухню. Оказавшись на первом этаже заброшенного нежилого здания, напичканного опасностями и пугающими вещами, все трое в миг ощутили некое спокойствие, ведь они хотя бы не находились под землей. «Клади ее на пол», — сказал Макс а я поищу что-то, чем можно разрезать штанину и что можно наложить в качестве шины. Сквозь щели между досок на заколоченных окнах в кухню попадало совсем немного лунного света, что позволяло хоть как-то ориентироваться в пространстве. Лена пришла в себя, постаралась мысленно сконцентрироваться на том, что с ней произошло, и взять себя в руки, чтобы помочь Славику справиться с ее раной, а не мешать ему своей истерикой. Это было нелегко но намного легче, чем думать о том, что могло окружать их внизу. «Дверь», — пробормотала она. «Пожалуйста, дверь». Лена указала пальцем в сторону двери, за которой не было ничего, кроме кромешной темноты. Она дрожала от боли, но ей все еще казалось, что сейчас что-то выбежит оттуда и набросится именно на нее. Она выдохнула с облегчением, когда Славик хлопнул дверью. Макс рыскал по шкафам, ища то, чем можно разрезать промокшую от крови штанину Лены. В этот миг все трое что-то услышали. «Тихо!» — скомандовал Максим, чтобы прислушаться. Сомнений не было. На верхнем этаже какого-то крыла кто-то очень громко топал. Судя по всему, намеренно. «Иди», — сказал Славик. «Ты должен найти Лерку. Я справлюсь здесь. Мы будем ждать вас тут или уже на улице. Ты уверен?» — спросил Максим. «Иди» ответила ему за своего парня Лена. Максим оглянулся по сторонам, затем положил на пол рядом с Леной вещи Славика и Леры, подошел к столу, за которым сидели манекены, и на которой сам Максим не так давно выбросил зловонное содержание кастрюль, опрокинул стол на пол и выломал от него толстую деревянную ножку. «Хоть что-то», — сказал он, — «может сойти и за шину», — предложил он Славику. «Ты прав», — ответил парень, подошел к Максу, Протянул ему руку для рукопожатия, но вместо этого Максим обнял друга. «Отенься уже», — сказал он с трудом натянутой улыбкой и вышел из пищеблока.